Егор гнал свой крас по дороге. Погода была ясная, светило холодное, красное зимнее солнце. Егор включил радио, принялся искать радиоволну. Остановился на первой попавшейся. Хорошо поставленный дикторский голос сказал. «А сейчас передаем доклад секретаря ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачева о нарастающем кризисе в промышленности и сельском хозяйстве СССР». Егор принялся крутить ручку приемника дальше. Из динамиков донеслась разухабистая песня. На утро встречает прохладой, на ветром встречает река. Кудрявая, что ж ты не рада веселому пеню гудка? Егор оставил приемник на этой волне и погнал свой крас дальше. Постепенно небо стало затягивать тучами, и начался буран. Дорогу стало заметать, видимость ограничивалась несколькими метрами. Как-то вдруг сразу стемнело, и фары с трудом продирали клубящийся впереди снег. Мотор грузовика натужно урчал, передавал усилия на колеса, вязнущие в растущих сугробах. Егор устал, глаза его стали слепаться. Он сделал погромче радио, шла передача о Шестаковиче. Сначала диктор долго и нудно рассказывал о композиторе. Потом врубили какую-то симфонию, но она то и дело прерывалась помехами в радиоэфире. Егор крутил ручку, стучал по шкале радиоприемника, но волна снова то и дело пропадала. Егор увидел табличку с надписью «Овраг на горе». До места назначения оставалось немного. Егор выключил радио и, чтобы не заснуть, стал разговаривать сам с собой. «Знатный Буран, много снегу принес. Волга не пройдет, УАЗик не пройдет, КАМАЗ не пройдет или пройдет. ЗИЛ, если 130-й, пройдет, Урал пройдет. Газон, если армейский, тоже пройдет, танк пройдет». «Нива точно не пройдет!» Машина, натужно урча, все больше вязла в глубоком снегу. Вдруг впереди в капоте раздался взрыв. Крышку капота отбросила на кабину, из двигателя что-то вылетело вверх, и, кувыркаясь в воздухе, с шипением упало в снег. Из распахнутого капота пошел дым. Двигатель тут же заглох, фары погасли. Егор выпрыгнул из машины, бросился к кузову, вернулся оттуда с лопатой и стал забрасывать пламя, вырывающееся из капота снегом. Пожар в двигателе быстро удалось потушить. Когда Егор забрался на бампер и посмотрел на мотор, от которого теперь валил не дым, а пар от растаявшего снега, он с удивлением обнаружил, что верхняя крышка картера двигателя отсутствует и видны поршни в цилиндрах. Видимо, крышку картера от натуги сорвало с винтов и отбросила в сторону. Егор отер лицо от снега, спрыгнул с бампера и пошел искать крышку от картера. Он нашел ее довольно быстро. От ее падения на снегу осталась небольшая растаявшая воронка. Егор сунул руки в сугроб, пошарил там и нашел необходимую часть двигателя, осмотрел ее со всех сторон и видимых повреждений не обнаружил. Егор прикручивал контакты большого электрического фонаря к клеммам аккумулятора. Фонарь загорелся довольно ярко. Егор стоял на бампере и при свете большого электрического фонаря гаечным ключом откручивал крепление, держащее двигатель. Буран завывал, наметая в капот снег. Егор лопатой разгребал площадку перед машиной, пот струился у него по лицу. Егор забрался по капоту в кузов, открутил привязанный к козырьку кузова брезент, стащил его вниз и расстелил на расчищенной площадке, прижав брезент от ветра по краям гаечными ключами. Егор стоял на бампере краза. Через его спину проходил широкий брезентовый ремень и уходил куда-то под двигатель. Егор взял двигатель обеими руками и рывком поднял его, страшно закричал. Вены на лбу и висках у него вздулись. Егор вытащил двигатель из капота. Он слез с бампера, неся его перед собой, и положил на предусмотрительно расстеленный брезент. Захлопнул капот машины, чтобы туда не намело снега. Егор разбирал двигатель весь, до мельчайших деталей. Чистил каждую часть и откладывал в сторону. Руки мерзли, он грел их дыханием. Наконец не выдержал, пошел к машине. Снял одну из двух запасок, потом достал из кабины канистру. Плеснул из нее на колесо солярки и поджег. Стал греть руки над импровизированным костром. Егор открутил и почистил последнюю деталь двигателя. Теперь перед ним на брезенте лежал весь двигатель в разобранном виде. Рядом догорало второе запасное колесо. Егор погрел над ним руки, пока колесо не погасло. Взял гаечный ключ, пошел к машине распахнул дверь кабины со стороны пассажира, что-то покрутил под сиденьем, спрятал гаечный ключ в карман и, выдернув сиденье из крепления, притащил его к обгоревшим колесам, облил из канистры соляркой и тоже поджег. От сиденья оставался только дымящийся остов, когда Егор закончил собирать двигатель. Он открыл капот, обмотал двигатель брезентовым ремнем, перекинул ремень через плечо, взял двигатель обеими руками, поднял его и понес к машине. Тяжело дыша, Егор вскарабкался с двигателем на бампер и, страшно крикнув, рванул его вверх и опустил в капот. Спрыгнул с бампера, немного отдышался. Егор взял ключи и полез обратно в капот, принялся прикручивать двигатель на место. Закончив крепить двигатель, Егор отключил от клем аккумулятора фонарь и полез с ним обратно в кабину. Повернул ключ зажигания, завизжал стартер, но мотор так и не завелся. Егор попробовал снова, опять никакой реакции. Егор начал снова и снова поворачивать ключ в замке сжигания. Наконец, с десятого раза двигатель взревел, но тут же раздался какой-то стук, а за ним скрежет, и двигатель застопорился, выпустив из выхлопной трубы облачко черного дыма. Егор вышел из машины, открыл капот. Посмотрел на замерший двигатель. Понятно было, что машину в чистом поле не починить. Егор захлопнул, капот спрыгнул с бампера. Вдруг Егор почувствовал на себе чей-то взгляд. Он обернулся и увидел прямо перед собой светящиеся в темноте глаза волка. Егор вытащил из кармана гаечный ключ и поднял его для удара, ожидая нападения. Волк немного отступил назад, и тут же из темноты выступило еще четверо волков. Они оскалились на Егора. Не дожидаясь нападения, Егор, что есть сил, побежал к водительской двери и запрыгнул в кабину захлопнув за собой дверь. Волки бросились за ним, но не успели схватить добычу. Они окружили машину. Один из волков, видимо, вожак, запрыгнул на капот краза, стал смотреть сквозь лобовое стекло на Егора. Егор замерзал в кабине своей машины, дышал на руки. Он полез куда-то под сиденье, достал засаленную телогрейку, натянул ее поверх кожной куртки. Стало теплее, но ненадолго. Егор достал сигареты и спички, попытался закурить, но все уронил. Пальцы так замерзли, что уже не слушались. Волки расположились вокруг машины. Вожак лежал на капоте и сквозь стекло спокойно наблюдал за замерзающим человеком. — Погибаю, господи, — сказал Егор, и на глазах его выступили слезы. Какое-то время его тело сотрясали рыдания, но постепенно он стал засыпать. Голова завалилась на бок. Он пытался бороться со сном, несколько раз поднимал голову и с последних сил размыкал слепающиеся покрытые инеем веки. Но все было тщетно. Егор засыпал, чтобы больше никогда не проснуться.